Глава 11. Алексея Рустамовича Олегперова я никогда не видел, но слышать о нём приходилось очень много. Президент телекомпании Хозяин и кормилец вежлив, но крут. Мне представлялся хитрый и коварный азиат, настоящий бай или какой-нибудь там имам Шамиль, а оказалось, что он высокий и стройный мужчина вполне славянской наружности. И только разрез глаз до да скулы выдавали в нём сыны многих народов, в котором столько крови намешано, что и не разобрать уже, откуда пошла его родословная. Олег Пиров вошёл в Самсоновский кабинет, и я сразу понял, хотя никогда раньше его не видел, кто передо мной. Он пожал руку мне и Самсонову, причём мне первому, и это подняло меня в собственных глазах так высоко, что вниз уже и посмотреть было боязно. "Добрый день", сказал Олег Пиров. У него был довольно громкий, хотя и глуховатый голос, и очень доброжелательная улыбка. Не заискивающая доброжелательная, а доброжелательная улыбка хозяина. Большая разница. Если кто с этим сталкивался, тот понимает. Как дела? Нормально, ответил Самсонов. Он тоже улыбался, но как-то выжидательно. У них, наверное, должен был состояться серьёзный разговор. Не мог же президент телекомпании прийти к Самсонову просто так. У него и без нашей передачи забот полно. Я посмотрел на Самсонова, неуйти ли мне? Он никак не прореагировал на мой безмолвный вопрос, и я остался. "Верил твою последнюю передачу", сказал Олег Перов. "Про расклейщика афиш". Сдержанно улыбнулся, давая понять, что оценил комизм подсмотренной Самсоновскими операторами ситуации. "Неплохо, хотя о парне было жаль". Самсонов всё так же молчал и вжигдательно улыбался. Ты, Николаич, иногда своих героев ставишь в такое дурацкое положение, Алекперов сделал пальцами левой руки так, будто щупал воздух. Я иногда даже думаю, ну что ему стоит придумать что-нибудь более безобидное, хотя тебе виднее, конечно. Помолчали. Алекперов рассматривал плакат на стене. Самсонов выжидал. Чего нам ещё ждать? спросил Алекперов. Мы подготовили сюжет об обменном пункте, в котором 100 рублей меняют на 100 долларов. Олег Пиров засмеялся. Да, это я верил. Мне просмотр устроили прямо в кабинете. Все, кто присутствовали, смеялись от души, но тоже, кстати, отметили, что дураком героя выставили. Олег Пиров погрозил пальцем. Ты же знаешь, что мои герои не ведают до поры, конечно, что их снимают. Пожал плечами Самсонов. И репетиции с ними я не провожу. Они на экране такие, как в жизни. В жизни они не попадают в ситуации, которые ты им подстраиваешь. Иногда попадают, просто этого никто не видит. Но ты их провоцируешь, Сергей. Это нечестно. Категории честно и нечестно слишком абстрактны в нашей жизни, отрезал Самсонов. Ты когда-нибудь доиграешься, засмеялся Олег Пиров и снова шутливо погрозил собеседнику пальцем. Тебя скоро будут бить герои твоих передач. Я быстро посмотрел на Самсонова. Тут неуловимо изменился в лице, но Олег Пиров ничего не заметил и добавил: А если серьёзно, то я боюсь за ваш рейтинг. Рейтинг у нас повыше, чем у всех других будет, оглознулся Самсонов. Да поры, Сергей, да поры. Сделай передачу чуть добрее и наберёшь дополнительные проценты. Я не могу приукрашивать жизнь. Я показываю людей такими, какие они есть. Мне нужны настоящие эмоции, а не сироп. Но есть определённые правила игры. Я соблюдаю эти правила и не снимаю ничего такого, что не пройдёт в эфир. А есть задумки, осведомился Олег Пиров. Сколько угодно. Я бы хотел показать настоящие чувства, на грани фола. Ты понимаешь? Чтобы у зрителя мурашки по коже. Самсонов преобразился. Кажется, он постепенно забывал о нас, уносясь куда-то туда, где нас с Олег Пировым не было, и куда нам путь был заказан. Представь себе морг. Я открыл рот. Съёмки в морге это что-то. Бетонные подиумы, столы, на них лежат трупы. Приводят группу студентов-медиков. Они будут присутствовать при вскрытии. Перед ними труп. Патологоанатом берёт скальпель, и вдруг мертвец открывает глаза. Олег Перов покачал головой, похоже, ещё не решив для себя, как следует воспринять услышанное. "И что?" наконец спросил он. Ты действительно находишь это интересным? А ты, вопросом на вопрос ответил Самсонов. Чушь какая-то, если честно. Самсонов недоброзасмеялся. Зачем ты говоришь неправду? Ты же профессионал, и понимаешь, что этот сюжет, если его хорошо проанонсировать, заставит зрителей на время забыть о существовании других каналов. 100% рейтинг. Зато на следующий день совет директоров вышвырнет меня с работы. Самсонов снова засмеялся. Спасибо, что ответила искренне. В том-то и дело, уважаемый босс, что я не снимаю того, что я хочу снимать. Я снимаю то, что мне позволяют. Своего рода цензура. Ты же понимаешь. Олег Петров вздохнул. Мы не можем показывать такие ужасы, да ещё и в прайм-тайм. Хорошо, не надо ужасов. Неожиданно легко согласился Самсонов. Другой сюжет могу тебе предложить. Кабинет директора предприятия. Он вызывает к себе одного из сотрудников, начальника отдела, предположим, и объявляет о предстоящем увольнении, а мы всё это осторожненько снимаем. Это, думаешь, будет что смотреть? Не одобрительно скривил губы Олег Пиров. Да, с чувством ответил Самсонов. И ещё как? Ты знаешь, чего хотят люди? Они хотят с безопасного расстояния наблюдать за поведением человека, попавшего в неприятную ситуацию. Когда они смотрят художественный фильм, им это уже интересно. А если это реально происходит в жизни, это просто высший пилотаж. В истории с увальнинием все комплексы маленького человека. Каждый боится потерять работу, и вдруг ему показывают, как это происходит в действительности. А наш герой тем временем начинает лебезить перед директором. Рассказывать о больных же не, о голодных детях и о недостроенном дачном домике, я покажу людям жизнь. Это не жизнь, а унижение героя передачи. Да таких унижений на земле в день по миллиону, сердито сказал Самсонов. Это происходит ежесекундно, и никто этого ещё не показал на экране. Я буду первым. Его явно стал тяготить этот разговор. Мы не можем зарабатывать популярность с помощью скандальных сюжетов. Есть определённые этические нормы. Я иногда думаю, что ты недостаточно профессионален, внезапно прервал босс Самсонов. Это было вызывающе дерзко, и Олег Пиров замолчал. Я думаю так, потому что для настоящего телевизиончика есть только один критерий рейтинг передачи. Всё остальное от лукавого. Может, ты и телевизиончик, но не дипломат. оценил Олег Пиров. Возможно, поэтому доверил разработку стратегии и программ другим. Жёсткости в голосе Олег Пирова не было, но именно сейчас говорил настоящий босс. Это я сразу почувствовал. Подумай над тем, Сергей, чтобы добавить в свои сюжеты юмора, просто посмешнее. Людям это нравится. Пусть смотрят смехопанораму, буркнул Самсонов. У нас другая передача. Олег Пиров подался вперёд, как будто хотел быть услышанным Самсоновым. Дело вот в чём, Сергей. У тебя одна из самых рейтинговых передач, и ты это ты знаешь. Ещё ты знаешь, что мой телеканал заинтересован в том, чтобы твоя программа сохраняла популярность. Это не только в твоих интересах, но и в наших. Он уже, оказывается, считал Самсоновскую передачу своей, ведь она приносила хорошие деньги. Олег Пиров поднялся из кресла и поправил галстук. Галстุก у него был приотличнейший, неброский и дорогой. Так одеваются настоящие боссы. "Хорошо", каким-то скучным голосом сказал Самсонов. "Я учту твои пожелания". "Учти, учти", улыбнулся Олег Пиров, не желая, видимо, расставаться с чувством взаимного неудовольствия. А то ведь неровен час тебя действительно бить начнут. Он дважды за последние 15 минут упомянул о грядущих неприятностях. И я вдруг подумал о недавних гостях Самсонова, после беседы с которыми он так безуспешно вытирал с лица кровь. Подумал и посмотрел на Олег Перова, пытаясь оценить, мог ли он участвовать в чём-то неприглядном. На мой взгляд, выходило, что мог. Запросто.